Но, как я уже сказал, я и сам из-за такого изобилия денег заболел филантропитом. В первый раз мы с Энди раздобыли такой капитал, что даже приостановились на время и стали размышлять, каким образом он очутился у нас. Энди, говорю я, люди, мы с тобой богатые. Конечно, богатство у нас не огромное, но так как мы скромный народ, то выходит, что мы богаты как крысы и хочется мне подарить что-нибудь человечеству». Инди отвечает, «Я тоже не прочь. Чувство у нас с тобой одинаковые. Были мы мазуриками всю свою жизнь, и как только не объегоривали несчастную публику, продавали ей самовоспламеняющиеся воротнички из целлулоида, наводнили всю Джорджию пуговицами с портретами президента Гока Смита, а такого президента и не было» и я бы внес два-три пая в это предприятие по искуплению грехов. Но не желаю я бить в цимбалы в армии спасения или преподавать соплякам Ветхий Завет по системе бертильона Куда же нам истратить эти деньги? Устроить бесплатную обжорку для бедных? Или послать тыщенки две Джорджу Кортелью? «Ни то, ни другое», — говорю я. «У нас слишком много денег, и потому мы не вправе подавать милостыню» а для полного возмещения убытков все равно не хватит капиталов, так что надо изобрести средний путь. На следующий день, шатаясь по флорисвилю видим мы, на горке стоит какой-то красный домино, кирпичный и вроде как будто пустой. Спрашиваем у прохожих, что такое, и нам объясняют, что один владелец лет 15 назад затеял построить себе на этом холме резиденцию, строил, строил и выстроил, Заглянул в чековую книжку, а у него на покупку мебели осталось 2 доллара и 80 центов. Вложил он этот капитал в бутылочку виски, взобрался на крышу и вниз головой на то самое место, где теперь почаёт в мире. Посмотрели мы на кирпичное здание, И оба одновременно подумали, набьем-ка мы его электрическими лампочками, фланельками для вытирания перьев, профессорами, поставим на лужайку чугунного пса статуи Геркулеса и отца Иоанна и откроем лучшее в мире бесплатное учебное заведение. Потолковали мы об этой идее с самыми именитыми флоресвильскими гражданами Им эта идея понравилась. Нам устраивают шикарный банкет в пожарном сарае, и вот впервые мы появляемся в роли благодетелей человечества, радеющих о просвещении и прогрессе. Энди даже речь говорил. Полтора часа. Никак не меньше. о орошении в Нижнем Египте. А потом завели граммофон, слушали благочестивую музыку и пили ананасный шербет.